Глава 17. Максим. Он внимательно прокрутил в голове и на экране ноутбука результат долгого труда. Всё чисто и взаимовыгодно. Большой гостиничный комплекс в Тельбел Эпок должен распахнуть свои двери перед первыми посетителями буквально через 2 года. Стадия планирования и согласования затянулась неожиданно надолго. Из-за бюрократической проволочки Максиму даже пришлось отказаться от свадебного путешествия. Спустя месяц последняя преграда была пройдена. И Максим наконец смог вздохнуть спокойно. До Нового года оставалось чуть больше недели. Обстановка была нерабочей, коллектив раскалывался день ото дня в преддверии праздников и корпоративного отдыха. Да и Максиму хотелось расслабиться, скинуть на время образ большого босса и просто повалять дурака на рабочем месте. Он уже присутствовал на корпоративном вечере в большом доме у старика, Тот не изменял традициям. В этот раз Максим Аркадьевич играл ключевую роль на вечере, что почувствовал буквально с первых минут пребывания в поместье. Отношение к нему изменилось. Оно и не могло быть другим. Слишком высоко и слишком быстро взлетел Максим, чтобы сохранить иллюзию дружеского отношения к себе даже со стороны, казалось бы, близких коллег, почти приятелей. Мирослава сопровождала молодого мужа, но на само празднование не пошла. Проигнорировала решение деда, в разгар ужина взяла машину и отправилась на прогулку. Максим не повёл и глазом, убедился, что Миру сопровождает охрана, вот и вся его реакция. Сильвестр Прохорович сверкнул глазами, на что Максим ответил, что со своей женой он разберётся сам. Удивительно, но старик не стал спорить, как и не стал спорить с тем, что доклады службы безопасности, напрямую касающиеся внучки, попадали на стол Максима Аркадьевича. Впрочем, тот не был наивен и понимал, что старик держит не только руку на пульсе, но и зубы на сонной артерии и любого. Той же ночью Максим с Мирой покинули поместье. Мирослава воздержалась от прилюдного концерта, что уже не удивляла Максима. Эта девочка умела держать лицо, но рисковать Максим не хотел, как и не желал находиться в поместье больше, чем того требует протокол. Накануне он провёл время за отчётами перед Сильвестром, решая вопросы, ставшие в последнее время его епархии, и посчитал за лучшее увести супругу. Маша. Он поднял глаза на женщину, входящую в кабинет. Та выглядела как всегда сдержанная и безупречна, женственная, знающая себе цену. Подпись. Женщина протянула несколько документов. Макс пробежал взглядом по буквам, подписал и отложил в сторону. Когда я могу получить расчёт? Полагаю, в конце января я говорил с твоим будущим работодателем: твоё место будет за тобой. Слова прозвучали подчёркнуто твёрдо. Максим, Маша лишь немного повысила голос и тут же снова надела маску сдержанности. Максим Аркадьевич, я считаю, что Анатолий прекрасно справляется с моими обязанностями. Когда Анатолий будет справляться со своими обязанностями, а не с твоими поручениями, тогда можно будет с уверенностью сказать, что ты подготовила замену. Нотки в голосе стали ещё твёрже. Мне кажется, ты специально меня держишь. Помощница сжала губы и посмотрела на шефа. Тебе кажется. Снисходительная улыбка заиграла на губах Максима. Что он мог ответить? В тот день, вернее сказать, ночь, когда Маша заявилась в гостиницу сразу после свадьбы, он еле поборол в себе желание наорать на неё, уволить без выходного пособия с волчьим билетом. Забрал документы из кабинета Сергея Ивановича, понял, что ситуация действительно требовала его личного присутствия, но можно было обойтись парой телефонных звонков или электронной почтой. Приезд помощницы был лишним. Она это знала так же хорошо, как и Максим. Это была провокация, наглая женская провокация. Ассистентка знала его достаточно хорошо, чтобы появиться в ненужное время и попытаться выбить почву у него из-под ног. Ей не удалось. Той ночью Максим воздержался даже от телефонного звонка. Потом утром он проигнорировал уставший голос в телефонной трубке и дал несколько указаний, тем самым ставя окончательную точку в их отношениях, отказываясь что-либо обсуждать и как-либо реагировать на любые действия Маши. Через несколько дней в его кабинете появился Анатолий, 23-летний молодой человек, выпускник престижного вуза, подходивший на освобождающееся место Маши. В целом парень справлялся хорошо, был исполнительным, пунктуальным, в достаточной степени инициативным, при этом осторожным, что вполне устраивало, но оставлять его один на один с тем объемом работ, с которым все это время справлялась Маша, Максим пока не мог. Не видел полной готовности Анатолия. «Ты можешь идти домой», – Максим посмотрел на Машу и попытался улыбнуться. Всё-таки толька благодарности и чувства вины не лучшая основа. Их отношения были ошибкой, в первую очередь Максима. Доброго вечера. Помощница развернулась и пошла к дверям, мерно покачивая бёдрами. Она всегда так ходила, но сейчас это стало раздражать. Максим Аркадьевич, на пороге кабинета возникла надежда, как всегда обезоруживающе красивая. К вам вообще-то, раздалось за спиной, это всё Мульчашка взмахнула рукой и посмотрела по очереди сначала на Надежду, потом на Машу. Принадлежит мне, так что я могу заходить куда я хочу и когда хочу. Она прошла к столу и повернула спиной к Максиму, выпроवाживая взглядом секретарей из кабинета мужа. Максиму хмыльнулся, сложил руки на груди и оглядел Миру с ног до головы. Та нетерпеливо дёрнула ногой в коротких брюках и посмотрела на него. Чем обязан? Спросил хозяин кабинета ровно, не посчитав за должное, улыбнуться в ответ на подобие улыбки Миры. Ничем. Просто ехала мимо, решила навестить своего дорогого супруга, посмотреть, кто у него в фаворитках ходит, все еще Маша или уже кто-то другой. Мира сделала пару шагов к окну, сложив руки на груди. Посмотрела. Самообладанию Максима можно было позавидовать. «Маша!» — заявила Мира и уселась в широкое кресло. «Не стану спрашивать, откуда такие выводы». Мне даже не слишком интересно причина твоего внезапного интереса, если честно, степенно промолвил Макс. Как мы и договорили, Мира фыркнула, как недовольная кошка. Почему ты её до сих пор не уволил? Интересно, Маша мне только что задала этот же вопрос. Губы растянулись в едва заметной усмешке. И что ты ответил? Точёный подбородок вздернулся что Анатолий недостаточно подготовлен. В конце января Маша будет работать на новом месте, а её рабочие обязанности полностью перейдут к нему. И, кстати, ревность тебе к лицу. Макс подмигнул мультяшке и наслаждался тремя секундами замешательства на её лице. Я не ревную, вспыхнула Мира. По-моему, ты ревнуешь, а ещё сходишь с ума от безделья. Он откинулся на спинку офисного кресла. Что? Мира сморщилась, будто откусила кислое яблоко. Тебе надо чем-нибудь заняться, помимо выноса мозга консультантом в магазинах, степенно продолжал Максим. Чем, например? Мира фыркнула ещё раз. Открой ресторан. Ты же любишь готовить. Вот и займись своим любимым делом. Он привычным жестом постучал кончиком карандаша о столешницу. Снова ты за своё. Девчонка поднялась и сделала круг по кабинету. Почему вы все решаете за меня, что мне делать? Я не хочу свой ресторан. Мне нравится готовить. А ресторан, даже самый маленький, это бизнес. У владельца нет времени колдовать с продуктами. Он колдует с цифрами, с поставщиками, с чиновниками. «Как хочешь», — супруг развел руками. «Продолжай в том же духе, я не возражаю». «Ты такой сговорчивый!» — вспылила мультяшка. «Даже противно!» «Пф!» — проигнорировал ее слова Максим. Его карамельно-зефирное чудо фыркало, топало ногами, часто напоминало глупую, избалованную девчонку. Мира спорила, чтобы спорить, противоречила из пустого принципа и даже не пыталась этого скрывать. Если сказать ей «белое», она тут же, не думая, говорила «черное». Но ведь можно не говорить «белое», а предоставить первое слово жене, тогда последнее остается за Максимом. В этом случае запал Мира заканчивался даже раньше, чем она думала, что пора начинать кипятиться. Странно, что Сильвестр с его опытом манипуляций людьми не мог справиться со собственной внучкой и даже пошёл на безумный ход выдать замуж за абсолютно неподходящую партию для наследницы миллиардного состояния. Макс думал об этом, и чем больше, тем более странной казалась ему ситуация и с браком, и с поведением Сильвестра. Что-то Максим упускал из виду, что-то важное. Он несколько раз перечитывал уже подписанные договора и соглашения, и на первый взгляд всё было чисто. А на второй где-то во всей этой сделке крылся подвох, и подвох надо было найти. Твой рабочий день окончен, произнесённая фраза вытащила его из раздумий. Как скажешь, Максим улыбнулся и встал из-за стола. У тебя планы? Не особенно, но мне скучно, мультяшка вытянула губы. Клуб? он произнёс первое, что пришло в голову. Не, не хочу, пионерский план, девчонка отряхнула головой. Тогда рестораны домой. Вариантов больше не было, пришлось предложить этот. Как пенсионеры, снова взмахнув копоной волос. Как пионеры тебя не устраивает, как пенсионеры тоже. Принялся перечислять супруг. Пойдём, я Голдин. Судя по количеству пакетов из магазинов, которые ты бросила в приёмной, ты тоже голодна. Так что, ресторан и спокойный вечер отличная схема, как по мне, тем более перед трансатлантическим перелётом. Не люблю их, капризно промолвила Мира. Ты можешь не лететь, я говорил это. Максим пожал плечами и открыл дверь кабинета, пропуская её вперёд. Щёлкнул выключателем и закрыл за собой дверь. 3 дня всего, тебе не обязательно лететь со мной. До Нового года я вернусь. У них начинаются длинные выходные, от меня требуется только подпись, всё уже решено. Я лечу не с тобой, проговорила Мирослава. Сто лет не была в Сан-Диего, я лечу сама по себе. Как скажешь, усмехнулся Макс. В ресторане резко заболела голова. Во мне растикала в висках и давило на глаза. С каждой минутой становилось хуже и хуже. Настолько плохо он не чувствовал себя давно. Может быть, в средней школе, в тот год, когда он резко вырос сантиметров на 20 за весну и свалился с какой-то простудой, из-за которой провалялся пластом почти 3 недели. Воспоминания притупились. Сказать с уверенностью, что тогда ему было так же плохо, как и сейчас, Максим не мог. Да и какое это имело значение? Он корялся в своей порции, пока не почувствовал приступ тошноты и резкую резь у лба. В глазах потемнело. Ты какой-то бледный. Слова доносились как сквозь толщу воды. Мне как-то нехорошо. Максим зажмурил глаза и прикрыл ладонью лицо. Неяркий свет резал и доставлял лишнюю боль. Домой? В голосе Мироского жила неприкрытая тревога. Да, только и смог выдохнуть Максим. Он с трудом соображал, понимал, что им самим не добраться до квартиры. Мира внимательно посмотрела на него и вызвала служебную машину, запритев садиться за руль. Дома уложила в постель, предварительно раздела, что-то бормоча под нос, и укутала в одеяло. Было слышно, как мультяшка с кем-то разговаривала по телефону. Её шаги по комнате, снова разговор. Макс проваливался в сон, просыпался и снова проваливался. Потом понял, что Мира вызвала врача. Тот сидел на кровати, методично осматривал, пальпировал и задавал вопросы. Пока она нерешительно стояла в дверях, внимательно следя за всем происходящим. Максим улыбнулся. Мира была похожа на взволнованную девчонку и мать несмышлёного ребёнка одновременно. Она проследила ревнивым взглядом за манипуляциями медицинской сестры и, кажется, еле сдержалась, чтобы не вырвать инструменты, когда та брала кровь и ставила укол, после которого Максим уснул. Во сне он чувствовал прохладные руки у себя на лбу и глупо улыбался.